Глава вторая. Кайрат. Подготовка к балу проходила шумно, но уверенно. Одни портьеры заменялись на другие, вешались картины, вазы заполнялись цветами, и повсюду, словно бабочки, порхали слуги, окрылённые известием о предстоящем торжестве. Ещё ни разу стены величественного императорского дворца не видели ничего подобного. В торжественных залах не звучала музыка, И ворота, с выкованными на них чёрными драконами, не встречали гостей. Контролировать процесс подготовки назначили младшего принца, хотя по факту этим занимался очень ответственный камергер, господин Бриам Норт. Порядочный, верный, немного, но совсем немного чистолюбивый. От его острого глаза ничто не укроется, да и слуги его уважали и даже побаивались. Принцу просто нужно было занять делом, чтобы он целыми днями не носился со своим псом, сбивая всех с ног. Демен занимался усилением стражи. Ввёл в городе патрулирование, хотя асуры мирно сосуществовали и не чинили друг другу вред, но защита скорее не от них, а для них. Приглашённым представителям доверия нет. Они чужаки на этой земле, и не ясно, чего от них ожидать. А гостей намечалось много. и мужчины, и женщины, их сопровождающие и стражи. Драконий остров не привык к посторонним, но теперь вынужден подстраиваться. Асуры нервничали, но Кайрат всеми силами старался успокоить жителей острова. Привлёк обозревателей, верно донёс информацию о грядущем торжестве, выступил перед народом и грамотно объяснил, для чего всё это безобразие затеялось. Он стоял за высокой трибуной, а площадь Тысячи побед заполнилась жителями всех возрастов. Не только площадь, но и широкие улицы. Дети обступили фонтан, залезли на крыши близлежащих домов и на козырьки торговых лавок. Особо шустрые оседлали памятник Адриану Великому, покорителю этих земель и основателю Драконьего острова. Впервые мы устраиваем такое значимое событие, как императорский бал. Это не просто торжество, на котором будут веселиться и танцевать императорская семья и почтенные представители со своей свитой. Кайрат мимолётно облизнул губы, читая в глазах народа тревогу. Это означает, что мы готовы к переговорам с другими державами, готовы расширяться, готовы налаживать дружественные отношения со многими из них, готовы идти вперёд, двигаться в Он смолк, ощущая, что кто-то тянет его за штанину брюк. Белокурая девчушка лет пяти что-то очень хотела сказать. В сверкающих сталью глазах читалось любопытство. "Прошу прощения, у меня неотложное дело", виновато улыбнулся Кайраты и опустился перед ребёнком на корточки. По толпе поползали смешки. "Да, милая", обратился к малышке, машинально поправляя отворот её чудного платья, который задрался. "Дядя принц" Неуверенно протянула она, сжимая в руках растрёпанную рыжую куклу. А мне с мамой можно прийти на бал? Кайрат подавил улыбку и заправляя белый локон за маленькое ушко, произнёс: "Во дворце будет много незнакомых и чужих для нас существ, но мы устроим грандиозное празднование по всему острову. Пройдёт ярмарка, будут уличные представления и танцы, конечно же. А конфеты будут надулась малышка. "Будут", улыбнулся Кайрат. "И пряники, и шоколад, и орехи в карамели, и даже кукольный театр". Малышка издала короткий радостный писк и порывисто обняла принца за шею. Краем глаза Кайрат заметил, как дёрнулась её мама в попытке оттащить ребёнка, но он выставил ладонь, показывая, что всё в порядке. "Ну, беги, милая", улыбнулся Кайрат, выпрямляясь. В город чужаки тоже придут. У трибуны стоял работяга в льняной растянутой рубахе. Его руки и короткие тёмные волосы покрывала сажа. Да, уже серьёзно произнёс Кайрат. Но за ними будут неустанно следить. Если вы заметили, количество городской стражи увеличилось почти втрое. Также мы привлекли тайную гвардию и менталистов. Всех прибывших на остров тщательно проверят. А теперь прошу меня простить, нужно заняться подготовкой к встрече гостей. Он поклонился и покинул трибуну под дружные аплодисменты. Асуры выражали Кайрату свои признания и восхищение. Спрашивали о делах, о работе в шахтах и на золотых рудниках, но в основном благодарили за заботу и защиту. Кайрат нервничал. Он ни в коем случае не хотел подорвать доверие своего народа, и затея отца ему сильно не нравилась. Ещё больше не нравилось навязанное перемирие с общиной ведьм. Раздражало то, что отец снова всё повесил на него. Поступил по-своему. Встретишь ведьму и сопроводишь, велел правитель за трапезой. В этом нет нужды, попытался возразить Кайрат. Представитель общины ведьм может встретить советник в сопровождении охраны или ваш любимый регент. Монарх осуждающе сощурился, сжимая в руке вилку. Переговоры будешь вести ты, тебяй встречать. Окружишь заботой и вниманием. Сделаешь всё, чтобы ведьма осталась довольна пребыванием в нашей империи. Милорд, сдержанно выдохнул Кайрат. Но это вы однажды испортили с ними отношения. Почему бы вам и не заняться этим важным вопросом? Дерзишь поинтересовался старик подозрительно. Ты мой старший сын, наследник этого чёртова престола. Я уже достаточно расплатился за свои грехи, а тебе пора перестать жить прошлым. Ведьма пребывает на пристань к 2 часам дня. По заботе об этом я всё сказал. И противиться его воле нет смысла. Перемирие с общиной ведьм может быть Весьма выгодна для асуров. Их лечебные настойки уникальны в своём роде, а заговорённые ткани и вещи полезны в быту. Ведьмы на многое способны, и есть шанс, что они помогут возродить популяцию драконов, смогут найти причину, по которой эти величественные рептилии перестали производить потомство. В груди кольнуло. Всё ли пройдёт как надо? Есть ли вообще шанс... на возрождение драконьего рода. Есть ли шанс, что асуры не утратят свои силы, не исчезнут, оставив после себя лишь легенды о монстрах. Взяв двух гвардейцев, Кайрат оседлал сизокрылого. Дракон довольно урчал, предвкушая головокружительный полёт, и в нетерпении топтался на месте, выдыхая из ноздрей колечки дыма. Кайрат протянул чешуйчтуму морковь, любимое его лакомство, и, наблюдая, как он сочно хрустит, поглаживал острый гребень. «Выдвигаемся», — отдал приказ, как только дракон разделался с морковью, и взялся за ручку седла. На пристани, как всегда, толпился народ. Ругались портовые грузчики, матерились матросы, истошно орали чайки и с моря тянуло тиной. Одни корабли отплывали, другие причаливали, и среди них выделялся один заграничный. Форгот. Кайрат жестом отдал приказ гвардейцам держаться позади и двинулся к деревянному забортному трапу, по которому уже спускалась ужасного вида склокоченная леди. Всевышние боги, только бы это оказалась не ведьма. Мысленно взмолился он, уже предчувствуя беду. Так называемая леди тащила чемодан, который бился о её тощие ноги в чёрных трикотажных чулках, цеплялся за летящую ткань серой юбки, а в светло-пепельных волосах, будто припорошенных инеем, торчал кусок рыжего меха. Дурно представить, чем он может оказаться. С палубы махали и скалились счастливые матросы, и только капитан задумчиво смотрел на линию горизонта дымя трубкой. «И вам не хворать!» Тяжело вздохнула незнакомка, перехватывая чемодан в другую, тонкую руку, и врезалась в твёрдую грудь Кайрата. Подмывало молододушное желание просто взять и уйти, но Кайрат бы никогда так не поступил. "Мисс Заэлин Шуари, представительница общины ведьм?" поинтересовался ровно, пытаясь разгадать тайну рыжего меха в пепельных волосах. Девушка подняла взгляд, вынуждая Кайрата взглянуть в колдовские её цвета морской волны глаза казалось в них отражается солнце и в душу смотрит сама глубина такая неизведанная и опасная да всё верно улыбка на сочных ярких губах которые так напоминали спелые ягоды земляники вышла фальшивой точнее утомлённой но девушка очень старалась и на ведьму совсем не похоже отстранённо подумал Кайрат едва не пропустив вопрос а вы...» — в бирюзовых глазах читалась растерянность. «Будем считать меня парламентёром». Совершенно уверенно, не дрогнув, соврал Кайрат, радуясь этому, словно нашкодивший мальчишка. Хотелось оттянуть момент, когда ведьма узнает, что перед ней наследный принц, и её отношение изменится. «Станет приторно вежливым и учтивым». Кайрат Ан-Ширан. Затылком ощутил напряжение гвардейцев — но те благоразумно промолчали. Нашей фамилии немного созвучны. Уголки земляничных губ дёрнулись в искренней улыбке. Вам показалось, как можно сдержаннее отозвался Кайрат и жестом пригласил ведьму следовать за ним. Скривился и добавил: "Ваш саквояж я понесу". "В этом нет нужды", усмехнулась она, а выражение лица сделалось хитрым, даже довольным. Чемодан заговорённый Что в него ни не положи, вес совершенно не ощущается. Вот. Она легко подняла его в воздух, держа за ручку двумя тонкими, с аккуратными ногтями пальцами. А ещё недавно казалось, что она еле тащит свою ношу. Да и вещей не так много. «А как же бальные платья?» Машинально спросил, но в голове всё равно проскочила ирония. Хотя смотреть на ведьму совысока не было никакого желания — Кайрат даже мысленно отругал себя за предвзятость, но что поделать? Он всегда относился к чужакам настороженно и не привык ждать от них хорошего. А надо было. Вполне серьёзно поинтересовалась она и глубоко задумалась. На гладком белоснежном лбу появилась хмурая складка. Кажется, ведьма всерьёз стала обдумывать необходимость взять с собой платье для бала. Ну ничего, отмахнулась вдруг беспечно. Я могу и в уголке посидеть. Ведь наша основная задача это переговоры, верно? Верно. Заворожённо отозвался Кайрат. Хотел бы он иметь ту лёгкость в принятии решений, которая обладала эта девчонка. Как прошло плавание? Судя по счастливым лицам матросов, вам удалось обзавестись приятным знакомством. Он сам не понял, зачем вообще спросил, поднял тему никак его не касающуюся. Ведьма загадочно усмехнулась в кулачок. На лазурных глазах заплясали озорные искорки. Скоро вы узнаете причину их радости, прошептала заговорщицки и потеряла к нему всякий интерес, переключив его внимание на окрестности.